Глава тридцать пятая. Гроза. Беседа в особняке Уэллсова продолжалась и на следующий день. Стараниями Анны и Виктории удалось немного ободрить Элизабет. Ничуть не стесняясь присутствия Виктории, она слово за слово изливала душу. «Я не знаю. Не понимаю, как я могла принять такого страшного человека», — горестно качая головой, — говорила Элизабет. «Я столько предложений отвергла, чтобы выжить одно самое ужасное». «Элизабет...» Ты не виновата, ты просто пошла за своими чувствами, пыталась утешить ее леди Маргарет, но Элизабет даже не слышала ее. Она ничего не слышала, кроме собственного горя. Он был так искренен, так добр, так отзывчив, говорил с таким уважением, с такой трогательностью, признался у любви. Оказалось, что все это грязная, омерзительная игра. Ему нужны были только мои деньги. Он уничтожил мою репутацию и сделал нищей. Я от не смогу людям в глаза посмотреть. Элизабет была безутешна. «Я всех подвела, доверившись Александру. Это самая большая моя вина. Моя репутация навсегда погублена, пусть я заслужила свой позор. Но и вам придется нелегко. На вас будут показывать пальцем. Вас будут осуждать и награждать нелицеприятными словами. Свой позор я вынесу, но не смогу вынести ваш. Как мне все исправить? Я согласна на все. Сделаю все, что необходимо. Выйду замуж за кого угодно, только бы смыть с нашей репутацией имя Александра». Все утешали Элизабет как могли и старались приободрить. Никто из них в мгновение и не подозревал, что положение куда хуже, чем можно себе представить. Предвестником несчастья стал Дворецкий. — Боюсь, сэр, у меня для вас очень плохие новости. Дворецкий подошел и протянул газету. Роберт Уэллс взял газету, развернул ее и почти сразу же изменился в лице. Не отзываясь на вопросы супруги, он встал, отошел к стене и начал читать. «Боже мой! Боже мой!» — простонул Роберт Уэллс. Он внезапно сорвался с места и бросился к Элизабет. «Читай!» — не себя зарал Роберт Уэллс, бросая газету прямо в лицо Элизабет и пугая своей яростью всех за столом. «Читай!» «Сколько раз я тебе говорил, Элизабет? Сколько раз предостерегал, чтобы ты не отдавала деньги? Знаешь, что ты сделала? Ты всех нас уничтожила. Мы до конца жизни не отмоемся от этой грязи. Нас распнут, сожгут на костре. Мы потеряем все — имя, деньги, положение. Радуйся теперь!» Роберт Уэллс покинул комнату, все еще находясь в сильнейшей ярости. Элизабет дрожащими руками подняла газету. На главной странице, крупными буквами, был выведен заголовок. «Кровавые сто тысяч фунтов. Элизабет Уэллс снабжала деньгами садиста-убийцу». Казалось, в один миг все силы покинули Элизабет. Она выронила газету из рук и, шатаясь, стала, собираясь уйти. Но в этот миг в дом буквально ворвался дикий крик. «Элизабет Уэллс кровавая шлюха». Крики стали повторяться все громче и громче. «Кровавая шлюха! Тварь бездушная! Сдохни! Сдохни!» В комнату убежал перепуганный дворецкий и сообщил, что у ворот собралась разъяренная толпа. Прибежал Роберт Уэллс, он был напуган не меньше дворецкого. Элизабет прижалась спиной к стене рядом с окном и до крови закусила губу. Из глаз ее непрестанным потоком лились слезы. Анна и Виктория испуганно озирались по сторонам и не знали, что делать. Леди Маргарет ломала руки и просила супруга что-то предпринять, а крики становились все яростней, угрозы и оскорбления сыпались беспрерывно. Когда все уже почти отчаялись, крики неожиданно смолкли, повисла тишина, в которой слышался даже мельчайший шорох. Явственно донесся шум открывающихся ворот, а за ним и отчетливый звук подъезжающей кареты. В комнату вошли два констебля. «Элизабет Уэллс, мы вынуждены вас арестовать, следуйте за нами». Как только карета полиции выехала за ворота, на нее набросилась толпа. В воздухе появился непрерывный гул, который состоял из двух слов. «Кровавая шлюха!» Леди Маргарет, рыдая, умоляла Викторию о помощи. Она со всех ног устремилась домой за братом. Но Альберта не казалось дома, и Дорецкий не знал, куда он уехал. Виктория стала с нетерпением дожидаться возвращения брата. Вскоре приехал Стивен. Он тоже ничего не знал об Альберте. Спустя два часа Роберт Уэллс уже находился на Уолт Бейли. Ему пришлось пождать более часа, прежде чем удалось поговорить с судьей Уэлтхидом. Почему? вскричал Роберт Уэллс, как только дверь закрылась, и они остались наедине. Почему? Почему? Нет ни одной веской причины для ареста. Боюсь, вы ошибаетесь, причины есть, и они весьма серьезны. Ваша дочь отдала деньги Александру Басорту. Но ведь и леди Де их давала, ее тоже арестовали? «Здесь мы имеем дело с разными случаями. Леди Девон — ближайшая родственница. Она передала обещанное наследство. А ваша дочь передала. Деньги, не имея никаких официальных отношений с преступником. Этот поступок будет расценен как соучастие в жестоких убийствах с самыми тягчайшими последствиями». «Боже мой, боже мой!» — простонал Роберт Уэллс. «Она же просто хотела помочь своему жениху выплатить долги. За такие вещи никого не судят». «Боюсь, вы ошибаетесь», — с прежним спокойствием повторил судья Уэлл «Ее жених, как вы говорите, жестокий убийца. Деньги, переданные ему вашей дочерью, могли использоваться как угодно и для чего угодно. Могу вас заверить, что многие склонны предполагать самые худшие использования этих средств. И это не самая плохая новость для вас. Деньги были переданы, но долги не были погашены, и это обстоятельство будет использовано против вашей дочери. Есть еще один весьма печальный факт. Александр Басфорд исчез, получив эти деньги. Можете не сомневаться, леди Элизабет обвинят еще и в том, что она помогла сбежать к маньяку. «На вашем месте я бы предполагал самые неприятные последствия И не выходите из дома без крайней необходимости», — посоветовал на прощание судья Уэлл Пит. «На вашу семью весь город ословлен.